глава двадцать восемь машина мужа выехала через шлагбаум с территории жилого комплекса и света не теряя ни минуты рванула в кабинет ко второму сейфу фух выдохнула пытаясь успокоить сердцебиение маленький шанс что ей повезет быстро набрала заветные цифры и ничего да твою мать с досады стукнула кулаком по дверце Немного подумав, поменяла цифры местами. С третьей попытки сейф открылся. Не разбирая, просто сгребла все бумаги и побежала в спальню. Где-то у нее была большая брендовая сумка, с которой ходила на работу. Туда затолкала документы и все украшения, которые нашла. Спортивная сумка для посещения фитнес-центра была не очень вместительной, да ей многое не нужно. Только самая удобная незаметная одежда. да блин. Запихивая очередную футболку, Света резко выпрямилась и хлопнула себя по лбу. «Марк!» — набрала его номер и поставила на громкую связь. «Света, у тебя все хорошо!» — раздался его взволнованный голос. «Ты так долго не звонила, я чуть было не рванул к тебе». И «Я забрала паспорт!» Она дышала рвано, сердце колотилось так сильно, что, казалось, сейчас просто проломит ребра и выскочит. Руки дрожали. По спине тек холодный пот. — Марк, я ухожу. Илья меня живой отсюда не выпустит. — Я еду. Только продержись. Гардероб огласил звук чего-то упавшего. Кажется, Марк громит кабинет. — И выключи телефон или номер и аппарат смени. — Марк, все потом. Времени у меня мало. — выпалила Света. «Спасибо — Спасибо. Добавила тихо и сбросила звонок. Выбирала самые неприметные вещи, чтобы, как у всех, и едва не забыла захватить куртку, не лето уже на дворе. Все эти электронные базы и GPS-навигация, которыми раньше охотно пользовалась, сейчас только осложняли жизнь. Да, для нее сейчас большой трудностью было просто уехать отсюда. Такси пробьет на раз, общественным транспортом она не пользовалась. Да вообще никогда. И как назло не могла вспомнить, есть ли тут где-то поблизости остановка и в какой стороне. В попыхах собравшись, выскочила из квартиры и побежала по лестнице. Илья всегда пользовался лифтом. Телефон пока отключать не стала, чтобы ответить, если будет звонить муж. Из подъезда постаралась выйти спокойно, чтобы не привлекать лишнего внимания. «Извините», — обратилась к прохожей. «Не подскажете, как проехать на центральный рынок?» кажется, я заблудилась, улыбнувшись, пожала плечами. С приложением будет дольше разбираться. А на центральном рынке, это она хорошо знала, есть ломбарды. Но главное не это. В ломбарде светиться не стоит. Там стоят перекупы. Девчонки в салоне судачили, что чей-то там жених упер золотишко и сдал им. Задешево. Зато не через ментов не забрать, ни документа предъявлять не надо. «Да и черт с этими украшениями! Оставят только подаренные родителями. Все равно самые ценные в банковской ячейке лежат. А Илюше на подарки ей совсем не жалко. Теперь с Красинским она намерена встретиться только в присутствии адвокатов». Ощущая себя полной дурой, не способной самостоятельно доехать до нужной точки, Света кое-как с пересадками добралась до центрального рынка. «Хорошо, что Илюша не вытащил из ее кошелька все деньги». Там был-то тысяча три всего, сущие копейки. Даже номер не снять. Зазвонил телефон. Взглянув на экран, Света скривилась. Звонил муж. Вызов сбросила. Потом скажет, что принимала ванну. Огляделась по сторонам. К остановке шли женщины с пакетами, полными овощей и фруктов. Кто-то катил сумки на колесиках. Значит, ей туда, откуда они идут. Но где искать этих скупщиков? Как вообще все это происходит? Но все оказалось гораздо проще. Три ломбарда находились на входе в ряды. И вот возле них терлись мутного вида мужики и пара женщин. В другое время Света обошла бы их десятой дорогой. Но сейчас пришлось завязать остатки нервов в узел и попытаться продать украшение «Золото. Дорого!» — тихо произнес рядом с ней мужик и тут же отошел. Она сделала еще несколько шагов. Рядом возник еще один тип. «Куплю золото. Дорого!» — повторил фразу первого. «Да и какая ей разница, кому продавать? Все равно даже десятой части от настоящей цены не дадут». «Золото, золото!» — подкатил следующий мужик. Предыдущий отпал, видя ступор дамочки. «Давай!» — кивнула Света и пошла за типом куда-то за угол. «Дорого!» — она скривила губы в усмешке. «Обижаешь, красавица!» — мужик сверкнул широкой улыбкой. «Я никогда не обманываю», — уверенно заявил он. «Ага, так я тебе и поверила», — подумала Света, но украшение из сумки достала. Глаза мужика засияли, но вид продолжал делать, что такие украшения в подворотне — обычное дело. Если сдавать в ломбард, тут выйдет на полмиллиона, не меньше. «Двести», — озвучил перекупщик. Света даже задохнулась от возмущения. «Так мало», — воскликнула она. — Ну, я ж не спрашиваю, откуда у тебя эти побрякушки. Не хочешь? Мужик пожал плечами. — Иди к другому. — Давай. Света придирчиво осмотрела четыре пачки денег, которые перекупщик кинул ей в сумку. Как только забрал украшение тут же из-под воротни вынырнул шустрый парнишка и, забрав их, юркнул обратно. А мужик вернулся на точку. Двести тысяч — тоже неплохо. Теперь бы убраться подальше, чтоб голову не оторвали за эти деньги. «Господи, как же она дошла до жизни-то такой!» Оглядываясь по сторонам, Света поспешила убраться с центрального рынка. Нужно найти кафе или пиццерию поприличнее, покушать и решить, куда двигаться дальше. Ночевать на улице она категорически против, хотя опыт уже есть. Она нашла пиццерию в двух кварталах от центрального рынка, сделала заказ и ушла в туалет, прихватив сумки переложила несколько купюр из сумки в кошелёк. Потом достала телефон, открыла мессенджер. Ванной была. «И из ванной тебя смыла? Потому дома нет!» Пришло сообщение через несколько секунд, и телефон тут же зазвонил. Руки моментально похолодели и вспотели. Телефон выскользнул и шлёпнулся в раковину. «Твою мать!» — от души высказала Света. «Отвечать на звонок или не отвечать?» дрожащим пальцем, никак не могла попасть на кружочек, чтобы сбросить вызов. И совсем отключила телефон. Умывшись холодной водой, вернулась к столу. Извинившись, сказала, что срочно нужно идти, и попросила упаковать с собой. Пока пицца готовилась, Света, уже не скрываясь, сменила пароль в личном кабинете и посмотрела счет. Не густо. Но до этих денег Илья теперь не доберется. Заблокировала. «Простите, «Не подскажете, где здесь можно снять квартиру?» — спросил у официантки, расплачиваясь по счету. Я бронировала через сайт, но там в последний момент отказались. «На квартал вернитесь?» — с улыбкой подсказала девушка. «Там есть бюро квартир. Сделаю это документы для бухгалтерии». Поблагодарив девушку, Света пошла обратно. Но и этот вариант отпал. Требовали паспорт». Вообще бюро по сдаче квартир оказалось будкой, в которой сидела недовольного вида, сильно накрашенная женщина. Света профессионально взглядом увидела все ошибки прически и макияжа, но язык придержала. Да ну как-то же любовниц своих приводят, проворчала Света. Вряд ли паспортами светят. А, -а, -а" понимающе притянула женщина. Так вам без документов? В окошке бюро появилась рука с огромным маникюром и поманила Свету наклониться. «Тебе надо на пятачок. Там квартиры по часам и посуточно, и имя никто не спросит, только денежку плати». «И где этот пятачок?» — немного раздраженно спросила Света. «Устала уже, сил нету». «К автовокзалу езжай. Вон там на первый тралик сядешь, мимо не проедешь», — объяснила женщина. «Тралик? Это что?» Господи, какой дурой она себя чувствует. Троллейбус. На нее посмотрели, как на идиотку. Маршрут номер один. Спасибо. И Света поспешила уйти. Сегодня у нее просто вояж по злачным местам. Доплелась до остановки и дождалась нужный транспорт. С рынка ехали такие же уставшие, с кучей авосек, толкались. Пришлось забиться в угол и вслушиваться в объявления остановок. Пока доехала, ее чуть не раздавили. Узнать сдающих квартиры не составило труда. Держали таблички или крутили ключи в руках. Полтора к косаря тут недалеко. К ней подошла прилично одетая женщина. Постельная, посуда, квартира с ремонтом. Немного осмотревшись, Света решила пойти с этой женщиной. И была в шоке, когда ей дали адрес, ключи и все. Провожать ее никто не собирался. «Да любой бомбила и отвезет за двести», — хмыкнула бизнесменша и достала еще одни ключи. «Извините, у меня сотка села», — решила понаглеть Света. «Можно мужу позвоню, что устроилось?» «А, на!» — тетка протянула свой телефон и осталась стоять рядом. «Марк, это я», — быстро заговорила, когда он взял трубку. «Сотка села, но я сняла квартиру на три дня на Ленинской». Она продиктовала адрес под насмешливым взглядом владелицы телефона. «Так что жду. До встречи». «Ну-ну», — хмыкнула тетка, — «через три дня зайду с ключами или доплатой». «Да и пофиг», — решила Света, — «пусть думает, что хочет». «Любовник, так любовник». Квартира на самом деле оказалась приличной, неожиданно даже. Главное — чистая. Ремонт, конечно, лохматого года, зато есть посуда и плита. А внизу магазинчик маленький, переделанный из квартиры. По пути туда заглянула за шампунем. Хорошо, что пиццу взяла с собой. И только запершись на все замки, выдохнула. Сейчас примет душ и поест. И позвонит Марку, а то так быстро завершила разговор. Через полчаса жизнь казалась лучше. После душа Света устроилась на кухне, налила чай и погрела пиццу. Включила телефон. Сразу же посыпались сообщения от Ильи, которые она проигнорировала. В этот раз Марк поднял трубку с первого раза. «Света, как ты?» — тут же зазвучал его встревоженный голос. «Сняла квартиру, купила пиццу», — устала ответила она. «Илья рвет и мечет. Я боюсь долго держать телефон включенным». «Светочка, я выезжаю немедленно. Утром буду у тебя». «Марк, осторожнее, пожалуйста». — попросила Света. — Я буду очень осторожен, очень. Утром часов восемь включи телефон, хорошо? — попросил он. — До встречи. — До встречи. Свете показалось, что Марк еще что-то хотел добавить, но нет, он положил трубку. За окном опускались сумерки. В чужой квартире было страшновато, но это лучше, чем ночевать в лесополосе. А утром приедет Марк каких-то 10-12 часов, и она будет не одна. От облегчения даже разрыдалась. И когда успела стать такой слабой, всего боящейся, повесила свои проблемы на фактически случайного человека. Думала, уснуть не сможет, но вырубилась сразу, как легла на диван. Достала только подушку и одеяло, не стала расстилать постель полностью. Конечно, вряд ли Илья ее так быстро найдет, Даже если вдруг засек по телефону ее местонахождение, номер квартиры все равно не покажет. Господи, скорее бы утро. И каким-то чудом сообразило, что телефон можно не выключать, просто перевести в режим полета. И тогда будильник сработает.